Глава восьмая Даррен Погода сегодня выдалась пасмурной, не лучший вариант для увеселительных поездок по окрестностям. Но настроение омрачало совсем другое. Неминуемо ведь будут проезжать мимо земель Вайнсхолла, а уже при одной мысли об имении зубы сводила. Впервые с ним было такое, что временил с решением. Раньше какие-либо вопросы всегда решал быстро и без колебаний, и сейчас ведь выбор казался очевидным. Выбирая между интриганкой Миленой и принцессой, естественно, стоило выбрать колейну. Но в то же время Милену можно было потом отослать обратно в её мир и так избавиться от вынужденной женитьбы. А вот брак с принцессой — это уже навсегда. Калейна весьма красива и при этом хорошо воспитана, она и слово поперек ему не скажет. При этом он и Вайнс Холл получит и со временем взойдет на престол. И вроде бы сплошная выгода, как ни крути, но что-то упорно мешало сделать окончательный выбор. Сегодня ночью, когда искал Фелину, наткнулся на лорда Виттена. Непонятно, откуда тот возвращался в столь позднее время, но в встрече с Дарреном естественно не обрадовался. Зато Даррен воспользовался случаем и незаметно проверил его магию. Правда, без толку. Королевский советник почему-то был полностью опустошен, так что ничего выяснить не удалось. А позже вдобавок и Айтор по пути попался. Вы молите, вообще хоть кто-то спит по ночам?» «Не волнуйся. Встретил я Фелину, так что можешь не продолжать поиски», — заверил наставник. Бедняжка просто заблудилась, потому так припозднилась. Но я отвёл её во дворец, и всё с ней в порядке. Но Даррен всё равно предпочёл сам проверить. Фелина и вправду оказалась в своей спальне. Уже спала а будить он её, естественно, не стал. И вот стоял, смотрел на неё спящую, так беззащитно свернувшуюся калачиком, и мрачно осознавал, что слишком многое готов поставить на карту ради неё. Но готов ли предать память своей матери и нарушить данную ей клятву? Все эти мысли хорошему настроению не способствовали. Ещё и Итан зашёл к нему с утра пораньше подлить масло в огонь». «Ну, что?» А вот брат как раз-таки довольно улыбался. «Не хочешь меня, наконец, порадовать здравомыслием?» «Смотря что ты понимаешь под этим самым здравомыслием». Даррен надел камзол и закрепил на рукавах рубашки новые защитные запонки. «Под здравомыслием я понимаю какое-то конкретное решение». Итан посерьезнел. «Надеюсь, ты понимаешь, что нельзя усидеть на двух стульях сразу. Выбор нужно сделать, и как можно скорее. Только не говори, что ты решил жениться на принцессе, при этом оставив при себе Фелину в качестве любовницы. Это будет очень нечестно по отношению к девушке». «К какой из двух?» — усмехнулся Даррен. Спасибо за идею, кстати. Конечно, это могло стать выходом из ситуации. Да только по условиям сезона Фелина хоть как должна будет выйти за кого-либо замуж. И делить её потом с мужем? Или выбрать какого-нибудь подставного, чтобы тот к ней не притрагивался? Всё бы ничего, но как саму Фелину уговорить на это? Просто поставить перед фактом, рассчитывая, что со временем она смирится? Уже заранее было тошно от того разочарования, с каким она будет на него смотреть, узнав о намерениях в её адрес. — Нет, серьёзно, Даррен, с ответом королю тянуть нельзя, сам же понимаешь, — упорствовал Итан. — Решай, принцесса Ивайнс Вайнсхолл или Фелина и чувства. Я был бы рад что-то посоветовать, но не могу, — И не потому, что тебя раздражают мои вечные советы. Хм. Брат улыбнулся, но тут же снова посерьезнел. Просто я и сам не знаю, как бы поступил в твоем случае. Итан, я и так знаю, какой выбор правильный. Настроение испортилось еще больше. Увлечение Фелиной рано или поздно пройдет». Пусть оно несравнимо сильнее, чем бывали раньше, но все проходило, и очень быстро. Тут так же будет. А Вайнсхолл упустить я не могу. Да и Колейну уж точно. Куда более лучший вариант, чем жениться на лживой интриганке Милене. Итан вздохнул. Что ж, я не сомневался, что твой выбор будет именно таким». «Но я все же надеюсь, ты не станешь разрушать жизнь Феллини из-за своего влечения к ней. Хорошая ведь, достойная девушка, а участь любовницы навсегда поставит на ней клеймо в высшем свете. Если ты и вправду неравнодушен к ней, подумай об этом». «Вот в одном ты прав, как никогда!» Даррен направился к двери. «И в чём же?» «В том, что меня раздражают твои советы!» Итан мученически закатил глаза, но всё же улыбнулся. «Ладно, сдаюсь. Пойдём». Свияна и так уже ворчит, что я вечно к тебе отлучаюсь. Наверняка сейчас заждалась. «Ты, кстати, в каком экипаже поедешь?» королевском, как я понимаю». «Естественно!» Вот вроде бы решение принято, но даже какой-то холод внутри. Но, с другой стороны, так проще. Скалейной не будет этих неконтролируемых вспышек эмоций, только привычные невозмутимость и хладнокровие. Хоть получится вновь почувствовать себя прежним, таким, каким был до появления Фелины в его жизни. Четыре часа потраченного времени. Четыре часа в экипаже с периодическими остановками и прогулками по живописным местам. Четыре часа общения с кроткой принцессой и другими высокопоставленными аристократами. Четыре часа вежливых лживых улыбок и тщательно скрываемого раздражения. Вереница экипажей хоть и двигалась по одной дороге, но, видимо, Фелина была в одном из дальних. За все время поездки Даррен так ее и не увидел. Но, может, и к лучшему. Чем меньше она на глаза попадается, тем меньше он сомневается в своем выборе. И по возвращению во дворец Даррен рассчитывал остаток дня вообще никого не видеть. Настолько настроение в конец испортилось — но провидение рассудило по-своему. В холле, хоть и было полно народа, все участники ещё не успели разойтись, но Стейнера Даррен заметил сразу же. От чего то бледный тот о чём-то жаром говорил с начальником королевской стражи. Тот хмурился, кивал, сразу же заскреблись нехорошие предчувствия. «Что-то случилось?» — спросил Даррен, как бы между прочим, подходя ближе. Вопреки ожиданиям, Стейнер не стал на него рыкать, мол, не твое дело, с нешуточным беспокойством перевел на него взгляд и отрывисто произнес. Фелина пропала. Как пропала? Даррен вмиг похолодел. Ее экипаж не вернулся в эмалет. Вот и все. Кончился весь контроль. Даррен вмиг схватил Стейнера за лацкан и камзола и основательно встряхнул а теперь всё, что знаешь, от и до. Я и сам толком ничего не знаю. Фелина была в одном экипаже с моей сестрой, но после очередной стоянки Ларетта пересела в экипаж к Вейдену, а мне пришлось её сопровождать, как и положено по этикету. То есть Фелина уже на половине пути осталась в своём экипаже одна, и сейчас, как все прибыли, её экипажа так и нет. Мне кажется... «Пока рано волноваться», — вмешался начальник охраны. «Все экипажи сопровождала стража, так что ничего плохого случиться не могло. Наверняка есть вполне логичное объяснение такой задержки, и просто нужно немного подождать. Конечно, если экипаж не вернётся до наступления темноты, мы начнём поиски, но пока...» Дальше Даррен слушать не собирался. Как и ждать. Он ринулся к выходу из холла, Но Стейнер тут же его нагнал. «Подожди, я с тобой!» «Нет, оставайся здесь и расшевели стражу, пусть немедленно отправляются на поиски. Нужно прочесать все окрестности как можно скорее. С наступлением темноты там будет полно магических тварей, и пусть простого человека без магии они не тронут, но Фелину могут напугать». Хотелось верить, что лёгкий испуг — это самое страшное, что грозит Фелине, но предчувствия отчетливо подсказывали, что все может оказаться гораздо хуже. Уже на выходе из холла навстречу попалась Калейна. «Лорд Даррен, а я как раз вас ищу!» Чарующе улыбалась она. «Хотела вас пригласить в нашу гостиную. Там как раз сейчас будут подавать чай и...» «Ваше высочество, благодарю, конечно, за предложение, но пропала одна девушка». Ее нужно как можно скорее найти. А теперь прошу меня извинить. Но лорд Даррен прозвучало уже ему вслед. Для этого есть стража. Вам вовсе не нужно что-либо делать самому. Как раз-таки и нет. Отчетливо чувствовал, что только он и в силах найти Фелину. Стража тут ничем не поможет. Он даже не оглянулся. Приказал лакею подать коня. С каждым мгновением беспокойство становилось все сильнее. Милена. «Ничто так не бодрит с утра, как воткнутый в твою подушку кинжал. Не знаю, кто именно столь оригинально постарался скрасить таким образом мое пробуждение, но наверняка по его замыслу я должна была испугаться». Да только первой мыслью у меня мелькнуло «подушку, жалко», а второй весьма философская да Вот и катай теперь, кто этот массовик-затейник. Лорд Айтор, так намекающий, что я должна принять правильное на его взгляд решение. Принцесса, решившая запугать меня до якоты, чтобы я держалась от Даррена подальше, или же сам Даррен искавший меня по врагам и буеракам всю ночь и разозлившийся настолько, что заявился убить, но так устал за ночь, вот и промахнулся. Вы неизвестный даже записки не оставил. Наверное, слишком хорошо обо мне подумал и решил, что в приступе внезапного ясновидения я и так пойму столь тонкий намек. Но никаких конкретных озарений меня не посетило» и вообще напрягало, что кто угодно может шастать в мою комнату. Надо будет на этот счёт с лордом Витоном посоветоваться. Ну и, конечно, всегда держать при себе защитные запонки. Сначала я кинжал не трогала, осмотрела его внимательно, но никаких символов на нём не оказалось, совершенно безликий и неприметный. Но стоило мне его коснуться, как он тут же превратился в дым и исчез. Видимо, это было предусмотрено на тот случай, чтобы улик не осталось, и теперь только дыра в подушке свидетельствовала о столь любезном послании неведомо кого. Времени в запасе было не так много. Совсем скоро предстояло отправляться в поездку по окрестностям, но все равно я первым делом нашла тарию, Попросила передать о случившемся лорду Витону. Да только ей тоже повидаться с отцом не удалось. Он уехал куда-то из Амалета по поручению короля и должен был вернуться только вечером. Оставалось надеяться, что до вечера ничего не случится. День сегодня выдался пасмурным, небо было затянуто тучами с явным намеком, что вполне может скоро разразиться гроза прямо в такт моему сегодняшнему настроению. Я очень старалась сохранять внешнее спокойствие, но оно основательно дрогнуло в тот момент, когда я увидела Дарина. Он точно меня не заметил. С улыбкой что-то говорил аж сияющее такого счастья принцессе Колейне, открыл ей дверь королевского экипажа, а после и сам присоединился к своей спутнице. «Нет». Я, конечно, никоим образом не рассчитывала, что во время поездки Даррен будет где-то поблизости, но всё равно сердце тоскливо ёкнуло. Да на что я вообще надеюсь? Ему тут и принцесса, и престол, и все блага мира на блюдечке. Естественно, он от такого не откажется. Ну а мне предстояло ехать в компании Стейнера и Лоретты. «Случайно так совпало, что нам достался самый последний крытый экипаж. Если мне было все равно, а Стейнера уже подавно, то его сестра вся и страдалась. Так что, когда на стоянке примерно в половине пути представилась возможность перебраться в экипаж к Вейдену, Ларетта схватилась за нее руками и ногами, но за Стейнера заодно». Всё-таки по этикету, без сопровождения в мужское общество ей не полагалось. Итак, я осталась в экипаже одна. В тишине и покое. После нескончаемой болтовни Лоретты это было только в радость. Просто смотреть в окно на проплывающие мимо пейзажи, слушать мерный цокот копыт и стук колёс и вообще ни о чём не думать. Сама для себя незаметно я задремала. Видимо, сегодня просто был день оригинальных пробуждений. Я проснулась от того, что экипаж резко тряхнула. Странно, до этого дороги были вполне сносные, без кочек. Тряхнула еще раз, теперь уже сильнее. Я даже чуть на полню упала. Да что вообще происходит? Сквозь грохот колес я едва разобрала два мужских голоса. Может, магии ее, чтобы наверняка совсем рехнулся. Ее не то что магией, даже пальцем тронуть нельзя. Ее уже потом все равно, рано или поздно, найдут и обязательно проверят на остаточный след последних воспоминаний. Так что никакой магии просто несчастный случай. «Так а если выплывет?» Не унимался первый, с чего вдруг. Эти изнеженные дамочки плавать не умеют, так что пойдет ко дну, как миленькая. Все, давай отсюда. Резко накатило ощущение чужой магии. Видимо, так неведомые заговорщики удалились. Тут же экипаж занесло, миг свободного полета, внутрь хлынула вода. Прекрасно понимая, что ещё немного, и мне и вправду конец, я тут же попыталась дверцу открыть. Благо, она не заклинила. Выбраться из тонущего экипажа — задача уж точно непростая, но хоть плавать я умела. Правда, узкий корсет и пышная многослойная юбка не слишком-то этому способствовали. Вода была ледяной, течение стремительным. По берегам неведомой реки мелькали деревья и ни одной живой души, чтобы позвать на помощь. Я только чудом успела ухватиться за подвернувшуюся корягу. Уже так наглоталась воды, что никак не могла откашляться. А меня всё несло и несло вперёд. Когда, наконец, поток воды ослаб, и худо-бедно я выбралась на берег тихой заводи, чувствовала себя совершенно обессиленной. Руки и ноги дрожали. Я буквально рухнула на землю, тяжело дыша. Продрогла так, что аж потряхивала. Но, несмотря на усталость, панику и холод, мысли продолжали бить, как молот по наковальне. Меня пытались убить. Кто именно? Вопрос хороший. Связано ли это с моей магией? Вопрос ещё лучше. Но почему-то казалось, что магия тут ни при чём. Иначе бы никто не стал рисковать столь драгоценным магическим источником. Моя смерть нужна тому, кто понятия не имеет, кто я. Принцесса. По крайней мере, иных вариантов в голову не приходила. Учитывая, как Калейна смотрит на Даррена, она за него точно готова переубивать всех соперниц. И про парную искру она не просто так узнавала. А сегодняшний кинжал, видимо, был для меня последним шансом остаться в живых. Перепуганной мне полагалось вообще из комнаты не высовываться, а я очень даже высунулась и спокойно, как удав. Вот, видимо, принцесса и привела в действие план «Б» руками кучера и стражника, сопровождавших мой экипаж. Только один вопрос. Если бы Стейнер с Лореттой не пересели, вместе со мной бы их отправили на дно? Собравшись силами, я села, осмотрелась по сторонам. Никаких признаков людского присутствия. Берег реки выглядел весьма диким. Я даже близко не представляла, как долго меня несло течение. То есть я теперь вообще неведомо где и неведомо как теперь отсюда предстоит выбираться. Ладно, Не такая уж большая проблема. Просто нужно идти вдоль берега против течения и так рано или поздно выйду к той дороге, с которой мой экипаж в реку добрые люди и столкнули. А уж по дороге вполне можно добраться в эмалет. Всё просто. Два-три дня, полголовы седых волос, воспаление лёгких и нервный тик, и я снова буду в тепле и уюте. Вот за что я люблю этот мир, так это за то, что тут никогда мне не бывает скучно. Погода портилась еще больше. Поднялся пронизывающий ветер, что уж точно не обрадовало. Я по-прежнему шла вдоль реки, но пока чуда всё не происходило. Дороги на противоположном берегу видно не было. Обломки экипажа тоже не попадались, и лошади не бродили. Но лошадей, скорее всего, злоумышленники заранее отцепили и на них же отправились во свояси. Это же насколько далеко меня унесло. Даже не знаю, сколько уже прошло времени. Из затемнеющего неба казалось, что вот-вот уже опустятся сумерки, хотя по факту, может, до вечера еще было и далеко. В одном месте берег так зарос колючим кустарником, что пришлось его обходить. И чуть углубившись в лес, я заметила справа между деревьев дорогу. Само собой, это была не та, по которой мы сегодня ехали, но, честно говоря, я уже так продрогла и устала идти по пересечённой местности. Наверняка ведь дорога ведёт к какому-нибудь людскому жилищу. Ну, теоретически. И хотелось верить, что это самое жилище не в нескольких днях пути отсюда. Благо, сама дорога находилась недалеко, шум реки был слышен и даже берег проглядывался. То есть можно идти здесь и реку не упускать из вида. Правда, тут, похоже, давно уже никто не ездил. В отличие от той, ведущей в эмалет, это выглядело разбитой и местами заросшей травой. Но в любом случае, тут идти было удобнее, чем вдоль берега. Да и направление совпадало. Отдаление и загрохотал гром. Похоже, гроза приближалась. Ну а что? Ведь как раз грозы мне для полного счастья не хватало. Можно было, конечно, остановиться и попытаться соорудить из веток подобие шалаша, чтобы дождь переждать. Но я все же надеялась, что успею добраться до какого-нибудь людского поселения. Пусть не до имолета но наверняка в округе есть деревеньки с сердобольными крестьянами, которые с радостью предоставят место у тёплого очага и чашку горячего чая уставшей путницы. Вот только во время сегодняшней прогулки я в окно экипажа никаких поселений, даже в отдалении не заметила. Ну, может, просто такой маршрут нарочно выбрали? Дабы не утомлять аристократический взор жилищами простых обывателей? В первый миг мне показалось, что почудилось. На всякий случай я замерла на месте, внимательно вглядываясь. Через несколько секунд между деревьев вновь мелькнул проблеск. Походил на парящий магический сполох, да только направлялся он прямо ко мне. Я уже было испугалась, но вдруг явственно ощутила его магию. Сомнений нет — уж очень похоже на магию лорда Витона, Быть может, королевский советник вернулся в эмолет раньше запланированного, узнал о моей пропаже и вот так решил помочь? Сполох приблизился ко мне. И вправду был совершенно безобиден, поплыл вперед над дорогой, замер, словно дожидаясь меня. Я сделала несколько шагов вслед, и он тут же снова пришел в движение. «Отлично! Он указывает, куда идти. С таким ориентиром я уж точно выберусь отсюда куда быстрее». Раскаты грома становились все чаще, ветер усиливался. Но сполох неуклонно вёл меня вперед, и пока со старой дороги мы не сворачивали. Я уже не слышала шум реки, но, если что, всегда же можно было вернуться по этому же пути назад, но пока я верила, что Сполох и так выведет меня куда надо. А лес, между тем, понемногу редел, и так постепенно дорога вывела на опушку. Я тут же остановилась. Сейчас, получается, была на возвышении, и отсюда прекрасно просматривалась долина. И сразу приковывал взгляд, расположенный там, внушительный особняк которому до статуса дворца уж точно не хватало совсем немного. Но при всём при этом даже издалека это место казалось нежилым. Очередной оглушительный раскат грома оборвал мысли, да и с чуть нервно метался впереди, будто намекая, что необходимо продолжить путь. «Ладно, подойду поближе к особняку. Вдруг просто издалека такое впечатление?» Вблизи, увы, лучше не стало. Первые впечатления только подтвердились. Здесь и вправду, похоже, никто не жил. Хотя странно, особняк выглядел как завораживающий, великолепный памятник старины. И кощунство оставлять его таким неухоженным. Дорога на подъездной аллее заросла травой, фонтан со статуями покрылся сеточкой трещин, а за одной зарослями плюща. В мыслях уже вовсю рисовалось, как наверняка красиво было здесь во времена расцвета этого места. Нет, ну почему его забросили? Никакой враждебной магии здесь я не ощущала. Только вот странно, тут усиливалась магия, похожая на магию Лорда Витана. Теперь я могла распознать, что все же сила не совсем идентичная, но какой-то оттенок ее совпадал в точности полох погас у самых дверей это что же получается сюда он и должен был меня привести если лорд витон тут ни при причем то кто его послал и зачем казалось вокруг нет ни одной живой души даже если кто-то и хотел бы заманить меня в ловушку мог 10 раз это сделать в лесу и смысл было вести сюда Я поднялась по широким ступеням. Прямо над парадным входом виднялся массивный каменный герб связью непонятных рун. А снизу была витиевато выдолблена надпись уже обычной местной письменностью. Только вот отчетливо просматривалось, что создана она поверх другой, уже неразличимой надписи. Вайнс Холл. Прочитала я вслух. Вайнс, насколько я знала, окончание с добавлялось как знак принадлежности, то есть Вайнс это принадлежащее роду Вайн. Получается, теоретически это собственность Дарна. Ну да, действительно, куда еще я могла прийти, прямо судьба, иначе не скажешь я осторожно тронула массивные двери, как ни странно, оказалось, не заперта. Ладно, просто пережду тут грозу, а потом продолжу путь, и очень надеюсь, тут не водятся привидения или кто похуже. Двери открылись без малейшего скрипа, пропуская меня в полумрак холла. Пока света из окон вполне хватало, чтобы оглядеться, и стало так жутко, что аж мурашки по коже побежали. Вот внешний особняк выглядел совершенно нежилым и давно заброшенным, но внутри, да тут даже пыли не было, словно хозяева не только не отлучались, но и постоянно находились здесь. И лишь гробовая тишина свидетельствовала, что, скорее всего, тут никого нет. Живого. В памяти, конечно, поспешили всплыть просмотренные земные ужастики и прочитанные не менее жуткие книги на тему потустороннего мира. Вот так вот забредет одинокая путница в странный дом, и все, больше ее никто никогда не увидит. Но благо здравый смысл у меня еще все же не атрофировался. Стоило хоть немного унять буйное воображение, как я смогла едва уловимо распознать потоки магии. У меня даже смешок вырвался. Я, значит, тут себе уже нафантазировала целый блокбастер в духе Стивена Кинга в дуэте с Хичкоком, а по факту особняк в таком идеальном состоянии поддерживается попросту магией. Какие бы причины не заставили хозяев этого дома покинуть его, Они все же заранее позаботились, чтобы все здесь оставалось в первозданном виде. Наверняка и защита от воров подразумевалась, но тогда странно, что я так просто сюда вошла. Не исключено, что дальше будет какая-нибудь ловушка, так что нельзя терять бдительность. Из холла вело два коридора в разные стороны, и большая лестница по центру вела на второй этаж пусть я чувствовала потоки магии в доме, а заодно через них и то, что тут и вправду никого нет, все равно было жутковато. Я не стала подниматься наверх. Найду тут где-нибудь ближайшую комнатку, отдохну, пережду грозу, а заодно и грядущую ночь. И если до утра не рехнусь от страхов, порожденных собственной больной фантазией, то на рассвете продолжу путь в Эмалет. По правому коридору я пришла в гостиную. Скорее всего, в таком особняке их было несколько, но больше нигде бродить тут я не собиралась. Высокие окна вдоль одной из стен были задрапированы тяжелыми шторами. Отсюда как раз хорошо просматривалась подъездная аллея. Редкие проблески молний освещали расположенные там статуи, Смотрелось жутковато. А так в гостиной было вполне уютно. Ни пыли, ни паутины, никаких каких-либо иных следов запустения. Даже дрова в камине имелись и огнивы рядом. Мне дико захотелось погреться у огня, да и света бы хоть прибавилось. Промаявшись с огнивом, я кое-как добилась своей цели. Пламя весело заплясало в камине. И сразу мне стало и спокойнее, и теплее, и даже настроение улучшилось. Немного поколебавшись, я рискнула снять платье. Всё-таки из-за многослойности юбок и плотного корсета сохло оно со скоростью, впадающей в спячку улитки. А до утра так и сидеть в мокром уж очень не хотелось. Вот и пусть платье сохнет отдельно, а я отдельно. В одной нижней сорочке я удобно устроилась в мягком кресле прямо возле камина. Для полного счастья не хватало только пледа и чашки горячего чая, ну и пушистого кота для хорошей компании из-за душевных разговоров. Но несмотря на то, что настроение неуклонно улучшалось, я всё равно оставалась на стороже. Развернула кресло так, чтобы просматривалась и входная и дверь гостиной, и можно было видеть подъездную аллею через окно. Но и каминную кочергу положила рядом на всякий случай. Впрочем, в самом безвыходном случае я всегда смогу шарахнуть своей неуравновешенной магией. Но хотелось верить, что обойдется, и ночь пройдет спокойно. Вот только... Что это был за сполох, который привел меня сюда? Явно же неспроста. Даррен. Время уже приближалось к вечеру. Вдобавок из-за надвигающейся грозы и стемнело. Буйство стихии ожидалось нешутошное, а с наступлением темноты еще только магических сущностей тут будет рыскать. Сегодняшняя прогулка вокруг эмолета заняла четыре часа. Это с учетом нескольких весьма продолжительных остановок и неспешного движения самих экипажей. Даррен то же самое расстояние проделал за час и без толку. Ни следов пропавшего экипажа, ни фелины. Беспокойство уже зашкаливало. Вот куда она могла пропасть? И жива еще? Убедившись, что и в она не вернулась, Даррен не стал тратить время на отдых. Лишь сменил лошадь, да у стражника у ворот узнал, что поисковые отряды отправлены. Причем один из них взялся возглавлять только что вернувшийся лорд Витон. Да только Даррен не собирался пускать ситуацию на самотек и надеется, что кто-то другой отыщет Фелину. Нет, уж точно не успокоится, пока сама лично не убедится, что с ней все в порядке. Очень сложно было оставаться хладнокровным в этой ситуации, но от слепых эмоций толку мало. Раз уж не сработал самый вероятный и логичный вариант найти где-то на дороге, пора подключать другие. Даран не стал возвращаться на окружной путь, направил коня к ближайшему поросшему лесом холму. Как говорится, раз нельзя избавиться от недостатка, нужно превратить его в достоинство. Вокруг эмалета полно магических сущностей. Вот они как раз и пригодятся. Остановив коня на вершине холма, откуда как раз хорошо просматривались окрестности, Даран выпустил немного своей магии. Искристые сполохи послушно кружились в воздухе, исполняя отведенную им роль лакомой приманки, и духи не заставили себя ждать. Отрадты походили на маленьких светящихся морских медуз, но зато они феноменально быстро передвигались по воздуху и обладали кое-какими зачатками интеллекта. На свободную магию их слетелось несколько десятков. Быстро поглотив парящие искорки, духи закружились вокруг Дарана. «Вы получите еще!» Он старался говорить четко и неспешно, сопровождая слова жестами. «И намного больше! Вы должны найти девушку!» Тут же воссоздал потоком магии эфемерный образ филины. «Найдите ее и тут же сообщите мне, где она». Отраты заколебались, несколько раз вспыхнули и погасли, так общаясь между собой. И синхронно ринулись все в разные стороны с впечатляющей скоростью. Что ж, пока все удачно. Эти-то точно хоть из-под земли достанут. Жадные до и сущности готовы на все, лишь бы ее заполучить. Прошло минут пятнадцать, не больше, когда один из отратов вернулся. Он порывисто мигал, Дарану пришлось выпустить немного магии, и из неё уже дух начал формировать знакомый образ. В горле вмиг пересохло. «Байенс Холл? Ты уверен?» Отрад замекал ещё сильнее. Образ начал видоизменяться, становиться детальнее, чётко демонстрируя увиденное духом, Фелина, озябшая и дрожащая, открывала парадную дверь Вайнсхолла. Но как её вообще туда занесло? Это же далеко от окружной дороги. В любом случае, задаваться вопросами можно уже по пути, нельзя терять времени. Отблагодарив духа магии, Дарен пришпорил коня. Главное, что Фелина жива, и он вот-вот её найдёт. Ну а то, что она в Вайнсхолле, сам Даррен давно уже там не бывал, со времен детства. Уже повзрослев и многого добившись, он хоть и вернулся в Ситхейм, но в имени не наведывался. И даже не потому, что оно принадлежало его отцу. Вайнсхолл словно был молчаливым укором тем тяжким бременем, которое не оставляло Даррена с момента произнесенной клятвы. Он прекрасно понимал, что визит туда станет для него испытанием. Но теперь уже выбора не оставалось. Опередить грозу не удалось. Ливень разразился, когда до Вайнсхола оставалось совсем немного. в вмиг промок до нитки, но сейчас это точно казалось меньшим из зол. Можно было, конечно, мгновенно к самому имению телепортироваться, но это бы отняло прорву магии. Она уж точно пригодится на обратный путь, ведь как-то еще вдвоем с Фелиной в ималет нужно будет вернуться. Тут как раз припасенная для телепортации магия и понадобится. Пусть сам Даррен Вайнсхолл не наведывался, но он прекрасно знал, что в поместье творится. Еще при жизни прежнего хозяина здесь круглосуточно дежурила охрана. Вряд ли против обычных воров. Скорее, Грайхем Байн предвкушал, что сам Даррен захочет приехать, и тогда нанятые головорезы вышвырнут этого незваного гостя. Ну а после смерти Грайхема имение принялись охранять стражники Сидхейма, специально отправленные сюда по закону о нерушимости последней воли. Обо всем этом Дарану докладывалось, и буквально перед отъездом в Эмалет он получил последний отчет. И сейчас, естественно, еще на самой границе территории имения ожидал увидеть стражу. Но нет, ни единой души. Это, конечно, объясняло, как Фелина смогла пройти, но, с другой стороны, а куда все подевались? Вскоре показался и сам Вайнс-Холл. Даже ком в горле встал. В свете вспышек молний особняк походил на непрекаянного старика, когда-то сильного и нужного, но теперь брошенного собственной семьей, ставшего обузой для тех, кого он растил, кому отдавал все силы, всю свою любовь, оставленного дряхлеть в одиночестве и немощности. Он будто смотрел сейчас на дары на чернотой пустых окон, И в каждом читался немой вопрос, почему ты оставил меня, почему до сих пор ничего не сделал, ты же поклялся. Даррен прекрасно всегда осознавал, насколько его тяготит вся эта ситуация с Вайнсхоллом. Но в суете дней все равно чувства притуплялись и многое отходило на второй план. Но сейчас он оказался один на один с неприглядной истиной. Один на один с давящим на сердце грузом. Благо, привычное хладнокровие хоть и немного дало сбой, но все же притупляло эмоции. Толку предаваться чувству вины, так или иначе, все равно решит этот вопрос. Брак с принцессой — гарантированный вариант но ну а сейчас задача номер один — найти Фелину и вернуться с ней в эмалет. На краю сознания, правда, мелькало смутное предчувствие, что он упускает из вида нечто крайне важное, но эмоции сказались, так и не дали толком этого осознать. Если территория имения охранялась с людьми, то сам же особняк был запечатан магией, причем не абы какой. Даррен прекрасно помнил, как его мама уже на смертном одре направляла сюда всю свою магию с той единственной целью, чтобы Вайнсхолл остался нетронутым. И как ее супруг ни ярился, ни он, ни кто-либо еще не смогли войти в дом. Иначе там бы уж точно было все распродано или разворовано. И пусть даже у магии имелся свой срок но в запасе наверняка оставалось с десяток лет не меньше. Так как тогда Феллина смогла войти? Рассчитывая обратно вернуться сразу же телепортацией, Даррен отпустил лошадь. Та всё равно сама найдёт путь в Ималет, Поднялся по широким ступеням к парадному входу. Вот будет ирония судьбы, если сам войти туда не сможет. Но нет... Двери поддались сразу же, открылись без малейшего скрипа. Стоило войти в холл, как накрыло ощущение уже позабытой магии. Даже на миг дыхание сбилось из-за нахлынувших воспоминаний, да. Это точно была она, магия матери, словно встреча с собственным прошлым через столько лет. Самого человека давно уже нет, а его сила по-прежнему бережет покой этих стен. Потоки магии расходились по всему дому. Даран ощущал их все до единого. И сразу распознал, где именно находится Фелина. Старательно гоня прочь так мешающие сейчас эмоции и мучительные воспоминания, он спешно направился в западную гостиную. Фелина спала в одной нижней сорочке, свернувшись калачиком в кресле у камина. На миг даже все мысли о Вайнсхолле отступили. Замерев на пороге гостиной, Даррен просто смотрел на спящую девушку. «Такая странная теплота в душе, будто единственная во всём мире сила» способная заполнить эту выедающую пустоту, не покидающую его ни на миг. Неожиданно поймал себя на том, что улыбается, только сейчас напряжение начало хоть немного спадать. Фелина жива. С ней вроде бы всё в порядке. Но ну, как она здесь оказалась, сама расскажет, когда проснётся. Она спала сейчас так крепко, что даже жалко было будить, но стоило приблизиться, Филина тут же встрепенулась. «Даррен!» — выдохнула она ошарашенно и тут же закусила губу, словно пытаясь сдержать эмоции. Казалось, ей очень хочется расплакаться, но при этом она сама не понимает, почему. Даже обняла себя за плечи, словно бы так инстинктивно пыталась сдержать эмоции. «Это «Точно ты?» — тут же добавила она тихо. «Разве я похож на привидение?» Он успокаивающе улыбнулся. «Как же хотелось прижать к себе это беззащитное чудо, смотрящее на него с такой надеждой и одновременно неверием!» «Просто я не ожидала кого-либо здесь увидеть», — спешно пояснила Фелина. «Хотя это же твой дом», «Прости, пожалуйста, за это вторжение, но да еще в таком виде запоздало спохватилась, она, покраснев. Отвернись, пожалуйста. Если ты хочешь надеть все еще мокрое платье, то идея точно не самая лучшая». Даррен все же старался не смотреть на нее, чтобы еще больше не смущать ее и не искушать самого себя. «Здесь наверняка можно найти сухую одежду». Я и сам не прочь переодеться, только где ты промокла?» Судя по тому, когда дух показывал ему видение с входящей Вайнсхолл филиной, она попала сюда еще до дождя. Искупалась неудачно, она невесело усмехнулась, но уже без иронии пояснила. Какие-то добрые люди заплатили сопровождающему кучеру и стражнику, чтобы они столкнули экипаж со мной в реку, как раз когда дорога проходила по краю обрыва. В итоге меня далеко унесло течением, а потом через лес я набрела на этот дом. «Так тебя пытались убить?» Неумолимая жажда расправы над негодяями не заставила себя ждать и запомнила тех, кто сопровождал карету, кто именно мог их подослать. Фелина заколебалась. Такое впечатление, что о чем-то говорить она не хотела, и пусть Даррен не сомневался в правдивости ее слов, но смысл тогда что-то ей скрывать. Резко накатившее, смутно знакомое ощущение вмиг сбило с мыслей. Даррен замер магически прислушиваясь, ведь вдруг все же ошибся. Но нет, тут же ринулся к окну, отодвинул тяжелую портьеру. Тут же выругался сквозь зубы, только этого еще не хватало. В свете вспышек молний, крадущиеся крючковатые ломаные тени, хоть и удавалось заметить урывками, но это уж точно не было игрой воображения. Что ж... Зато теперь стало понятно, куда подевалась вся местная стража.